17 апреля 89 года день рождения прошел незаметно сижу играю с твоим подарком японский кассетный плеер не новый но очень крутой есть встроенный микрофон и чехол чтобы вешать его на пояс вчера я повесила его под куртку на ремень твоих джинсов в которых я теперь хожу и записала нашу встречу в кафе. А вечером набралась наглости, позвонила тебе и записала весь разговор. Третий час лежу, слушаю и перематываю. Только что кончились батарейки, взяла дневник. Два дня ничего не ем, так хорошо. Всю еду выношу во двор, старому Мухтару. Он тоже не ест, наверное, влюблен в кого-нибудь. Сейчас допишу и пойду за батарейками. Буду слушать нас снова. А потом буду записывать все-все наши встречи. Не пропущу ни одной. Они слишком дороги для меня. Где взять деньги на кассеты? 12 рублей за штуку — это ужасно. Ты замечаешь, как я болею тобой? Это ненормально, я знаю. Но ты показал мне, из чего состоит этот мир. Наш безумный гений, учитель музыки Алексей Алексеевич, ставил нам на уроки старинную песню Beatles. Они пели «Все, что тебе нужно, это любовь». Теперь я знаю, это ерунда. Нам не нужна любовь. Мы в ней живем, как рыбки в воде, но всегда просим пить и чувствуем жажду. Какой бред! Мы и есть любовь. Ты показал мне это, и теперь я безумна. Мама начала ходить в церковь. Наверное, от одиночества. Она рассказывала, что Христос говорил с ней о том же. «Бог есть любовь. Я есть Сын Божий. Ты есть брат мой. Все сказано и добавить нечего. Я — дочь любви, и ты тоже, и все они. И я люблю тебя, только почему-то болею от этого. Почему любить — это так больно? Где моя ошибка? Мама давно поняла, что со мной случилось, и у нас наконец-то наладились отношения. Она рассказала мне легенду о том, как Спаситель учил апостола Петра ходить по воде. Я пересказала ее тебе. Ты посмеялся и записал мне новую песню на Утилуса. Сказал, что она появится только через год, и я уже верю тебе. Для того, чтобы пойти по воде, нужно повисеть на кресте, знакомое чувство. Как будто на кресте я уже была. Сегодня по дороге из школы я разолась и начала ходить босиком по холодным лужам. Это здорово. Ты научил меня ходить по воде. Остальные шли в сапогах. Весь этот мир одна большая ошибка. Я теряю с ним связь. Мне с ним не интересно. Видимо, приходит пора идти дальше, в лучшие миры. Если ты однажды узнаешь, что меня больше нет, прости меня и не забывай.